Когда верблюд поравнялся с Арабшей, Илахэ сказала ему, «Прикажи мастеру Литунпо ехать вместе с маленькой ханшей Юлдус». Арабша поднял на китаянку холодный недоверчивый взгляд и отвернулся. Около мостков верблюд опустился на колени. Китаянка и Юлдус осторожными мелкими шажками прошли на паром. Впереди шел китайский мастер, следя, чтобы они не оступились. За ним погонщики провели на паром огромного мохнатого верблюда. Он ревел, мотал головой. С длинных губ падала клочьями белая пена. На пароме верблюд не захотел опуститься на колени и стоял. Корделиво, поворачивая голову, точно хотел насладиться редким зрелищем переправы бесчисленного войска, через широкую реку. Юлду с большим шафрановым платком опустилась на коврик в уголке парома. За ней встала китаянка Илахэ. Ветер играл складками легкой шелковой ткани ее лилового плаща. Гребцы опустили весло в воду. Рабы стали разматывать концы каната. Послышались крики «Подождите!». Батухан на белом жеребце подъехал к мосткам и легко соскочил с седла. Сам взял повод, провел недоверчиво выркающего коня на паром и поставил его рядом с верблюдом. За Джихангиром последовал Арабша. Несколько монголов бегом направились к парому. Арабша повернулся, отбросил их обратно. Один оступился и упал в воду. Арабша прыгнул на паром, когда тот стал уже отдаляться от мостков. Батухан стоял между белым конем и гордым верблюдом. Лицо Джихангира светилось нетерпением и хищной радостью. Перед ним расстилалась земля, завоевание которой принесет ему немеркнущую славу. Он обратился к маленькой женщине, закутанной в шелковое покрывало. «Как твое имя, маленькая Хатун? Юлдус, мой повелитель». Это хорошее, приносящее удачу имя. Подошел китайский строитель Ли Тунпо. Сегодня великий день. Ты ослепительный. Пересекаешь огромную реку, которая отделяет Запад от Востока. Ты плывешь вместе с прекрасным, смелым конем и другом путников, могучим верблюдом. А перед тобой светится Юлдус, звезда, которая принесет тебе удачу. Илахэ. Незаметно шепнул Юлдус несколько слов. Помня приказание старшей ханши Ори Фунджинь слушать советы китаянки, Юлдус покорно поднялась. Покраснев от волнения, она громко сказала Батухану "Твое имя, как яркая комета, пролетит по темному небосклону. Оно осветит ослепительными победами путь монгольского войска». Батухан чуть улыбнулся, Сдвинул брови и снова стал холодным и непроницаемым. Я сумею выполнить великую задачу — раздвинуть до конца вселенной несокрушимую власть монголов. Белый конь косился черными глазами на всплески волн и перебирал ногами при каждом взмахе длинных весел. С другой стороны, гордый и величественный верблюд посматривал блестящими глазами, точно наслаждаясь, вольным простором водной стихии. Противоположный берег приближался. Там, на песчаной косе, выстроились сотни монгольских нукеров с копьями и трепещущими цветными значками. Рожки дребезжа подали сигнал. Внимание и повиновение! Все великое монголо-татарское войско переправлялось через Итиль много дней. Просмаленные лодки всех размеров непрерывно перевозили воинов, их походные вьюки, разобранные юрты, мешки с зерном, мукой и прочее. Лодок не хватало, почему были связаны плоты из бревен и надутых воздухом кожаных бурдюков. На эти плоты сгонялись верблюды и другой скот, и все это с шумом, ревом и криками плыло по реке к правому берегу. Батухан некоторое время оставался близ горы Урака, Он приказал переправившимся через реку передовым отрядом двинуться вперед в Великую Половецкую степь и там начать погоню за быстро уходившими на запад и на юг Половецкими племенами. «Кто будет сопротивляться, — говорил Батухан, того уничтожать? Кто из Половецких ханов покорится вместе со своими родами, пусть присоединяется к войску, но его скот и все имущество — должно послужить для монгольских воинов как военной добычи. Для кипчаков, половцев и других племен великая честь вступить воинами в мое великое войско. Своими победами они приобретут новые богатства».